Глава 51. 11 июля 2005 года. Аукцион Бизарро. Это было крошечное жилище всего 960 квадратных футов, дом 1954 года, в стиле ранчо, где они с Паулой вырастили двоих детей, где он планировал убийство и хранил трофеи. Его преступления стоили Пауле и кормильца, и дома. Она хотела его продать. Тим Поттер уговорил аукциониста Лонни макарди позволить ему осмотреть пустой дом за несколько дней до продажи. Поттер хотел получить эксклюзивную историю. макарди хотел больше потенциальных покупателей. Заметив след от кровати в пыли на деревянном полу главной спальни, Поттер понял, что смотрит на то место, где БТК спал, планировал и мечтал. В ванной Поттер задумчиво посмотрел на свое отражение в зеркале, затем осторожно открыл дверцу аптечки. Это была очень личная территория. Внутри лежали две вырезки из игл, советы, как определить, простуду у вас или грипп. На аукцион игл прислали двух фотографов, а также Поттера, Херста Лавиану и молодого репортера по имени бренд Уистером, впервые работавшего на полную ставку с освещением ночной работы полицейских. Также присутствовали представители «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», «Нэйшнл Энкуэр Пипл», «Инсайд edition — интернет-пресса, фотографы кабельных и местных телеканалов с аппаратурой и фургонами. Все они терлись локтями с покупателями жилья, зеваками и просто любопытными прохожими. Полиция перекрыла улицу, не подпуская людей к зданию. Некоторые все равно подходили и фотографировали. Мишель Борин-де-Вуона, стрип-клуба, хорошо известная жителям Уичета по корявым, завлекающим объявлениям на местном ночном телевидении, вошла в дом рейдера с агентом по недвижимости и своим мускулистым татуированным мужем, бывшим хоккеистом де-Вичета Таннер, Леном дево де Вуона. Она и другие участники торгов собрались вокруг аукциониста на заднем дворе. Некоторые делали ставки по мобильному телефону. Одна супружеская пара держала в руках видеокамеру и торговалась, баюкая своего чихуахуа. Шеф полиции Парк-Сити Билл Болл сфотографировал своих сотрудников, следящих за порядком на заднем дворе дома рейдера. Они, в свою очередь, сфотографировали его. Затем Болл направил камеру на репортеров и фотографов. «Око за око, верно?» — сказал он. Многие соседи повесили во дворах желтую ленту и таблички, посторонним вход воспрещен. За несколько месяцев, прошедших с ареста рейдера, в их двери успели постучаться репортеры и съемочные группы даже из Дании. макарди напомнил участникам торгов, что плита, холодильник, посудомоечная машина, сушилка и стиральная машина останутся в доме. «Подумайте, какой здесь потенциал для аренды», — воскликнул он. Он отметил, что дом расположен всего в нескольких сотнях ярдов от трассы Ай-135. «Парк-Сити — это город в движении», — заявил он. Он не упомянул БТК. Владелица стрип-клуба предложила ставку в 90 тысяч долларов на 33 тысячи долларов выше оценочной стоимости. «Я инвестирую в недвижимость», — сказала она позже Поттеру. «Я бы хотела, чтобы все вырученные деньги пошли миссис Рейдер и помогли ее семье. Я очень много работала всю свою жизнь, чтобы оказаться там, где я нахожусь сегодня. Я даже представить себе не могу, что она сейчас чувствует. Это самое меньшее, что я могу сделать». Но Паула Рейдер не скоро увидит выручку. Семьи жертв БТК подали в суд с требованием конфисковать лишние 33 тысячи долларов, которые, как они утверждали, были плодом дурной славы ее мужа. Во время судебного разбирательства покупатель отказался от дома и в конце концов город сравнял дом с землей. Участок превратился в небольшой парк с баскетбольной площадкой, столами для пикника и качелями. Когда аукцион закончился, Лавиана в полном одиночестве остался на заднем дворе БТК, слушая, как Уэйн Ньютон поет через динамики аукциониста «Данки Шон, дорогая, Данки Шон, спасибо тебе за всю радость и боль».